На следующее утро я шла на остановку, приняв одно решение. Да, я решила еще раз схватить женщину в фиолетовой юбке за нос. Вчера женщину много окликали на работе. «Говорят, к тебе приставали? Кошмар какой!» — говорили ей самые разные люди. «Да?» — легко отвечала она. «Облапали прямо в автобусе». Насколько я слышала, женщина ни разу не упоминала, что кто-то схватил ее за нос, хотя я совершенно точно это сделала. Может, ничего я не хватало? Или схватила за нос кого-то другого, совершенно мне незнакомого? Не знаю. В любом случае, такими темпами от моего утреннего поступка не останется ни следа, как будто ничего и не было. Поэтому я схвачу ее за нос еще раз». В этот раз свачу ее сильнее, так, чтобы ногти впились в кожу до крови. Возможно, женщина жутко разозлится и силой вытащит меня из автобуса, но мне все равно. Я представлюсь, извинюсь, она обязательно простит меня, и мы, наконец, станем друзьями. Я уже успела продумать свой план, а женщина в фиолетовой юбке все никак не появлялась на остановке. Проводив глазами автобус, отходящий в 8.02, я села на скамейку ждать прихода женщины. На следующем автобусе вовремя приехать уже не удастся, но ничего не поделаешь. Подошло время прибытия следующего автобуса, но женщина в фиолетовой юбке так и не появилась. Подумав, что я что-то напутала, и у нее сегодня выходной, я поспешно сверилась с пометками в своем блокноте. Но нет, следующий выходной у нее был только в понедельник». В итоге я прождала целый час, а женщина в фиолетовой юбке так и не появилась. Не успев на утреннее собрание, я зашла в офис, чтобы посмотреть написанный на белой доске объем работы и проверить, какие номера сегодня не сдаются. В примечаниях плохим почерком шефа были написаны вчерашние ошибки. Забыли наполнить чайник в номере 210, плохо отмыли ванну в номере 709, не закрыли окно в номере 811. И те же, что и всегда замечания. Не хватает инвентаря, если заметите потерю какого-то из предметов, немедленно сообщите старшему сотруднику. Отметившись в журнале прибытия, я решила проверить, пришла ли женщина в фиолетовой юбки. Напротив ее фамилии значилось почти то же время прибытия, что и во второй день ее трудоустройства. 8.50. И что же это получается? Если она не пользовалась автобусом, Значит, приехала на поезде. Но даже если и так, до станции все равно придется ехать на автобусе. значит, она должна была все-таки появиться на остановке. Неужели она вызвала такси? До работы выйдет где-то 3000 йен в одну сторону. Не думаю, что у женщины в фиолетовой юбке столько свободных средств. Получается, она пришла пешком, но на это уйдет больше двух часов. Только дойдешь до работы, уже выдохнешься. Однако женщина в фиолетовой юбке сегодня была даже бодрее обычного. Когда я заглянула в номер, женщина носилась по всей комнате с тряпкой в одной руке и щеткой для пыли в другой. «Быстрее давай! И утирай тщательнее!» На каждое замечание от Сукады она четко отвечала. «Поняла?» Кажется, такие бодрые ответы лишь раззадоривали старшую сотрудницу. «Осталось всего пять минут. Скорее, скорее. С завтрашнего дня тебе никто уже помогать не будет. Хорошо. В конце рабочего дня женщина в фиолетовой юбке получила от Сукады отметку о завершении обучения. Не думала, что можно завершить обучение всего за пять дней. Обычно оно занимает около месяца или двух, у некоторых затягивается даже на полгода или больше. Такая аномальная скорость удивила и шефа, и других сотрудников. Что же касается самой нашей аномалии, то ей, похоже, такое быстрое признание ее навыков прибавило уверенности. Со следующего же дня она уже ходила с мастер-ключом и, как мне кажется, выглядела весьма гордо. Вообще, и это касается не только женщины в фиолетовой юбке, я могу сказать, что по окончании обучения походка у сотрудников становится заметно легче. Они распространяют атмосферу какой-то расслабленности. Во время обучения новичка тщательно контролирует инструктор, все проверяет, ругает, временами откровенно мучает, заставляет раз за разом переделывать, пока качество работы его не устроит. Тут не расслабишься. Но, получая разрешение работать самостоятельно, сотрудник, наконец, освобождается от гнета. Сам открывает двери номера, сам делает уборку и в одиночку покидает комнату, снова запирая замок. Самостоятельная работа от начала и до конца – Да, конечно, и ответственность тоже нести самому, но чувство освобождения пересиливает возникающее давление.